Дверь распахнулась, и вошел Гархартра. В руках он нес жезл. Сзади следовали два стражника, вооруженные более традиционным образом, а именно мечами. — А, — непринужденно произнес главный гостеприимец, — вижу, вы уже готовы. — Готовы, — отозвался голос в голове у Ринцвинда. Бутылка, брошенная волшебником примерно 8 часов назад, до сих пор висела в воздухе заключенная магией внутри временного поля. Но в течение этих часов изначальная эманация заклинания медленно рассеивалась и в конце концов общей магической энергии не хватило, чтобы удерживать бутылку наперекор действующему во Вселенной мощному полю нормальности. Когда магия истощилась, Реальность в считанные микросекунды вернулась на свое место. Видимым проявлением данного феномена стало то, что бутылка внезапно преодолела оставшуюся часть параболы и разбилась висок главного гостеприимца, осыпав стражников стеклом и брызгами медузового вина. Ринсвин схватил два цветка за руку, легнул ближайшего стражника в пах. И вытащил ошеломленного туриста в коридор. Пока оглушенный ударом Гархартра падал на земле, топот обоих его гостей умчался в дальний конец коридора. Завернув на полной скорости за угол, Ринсвинт очутился на балконе, идущем вдоль четырехугольного внутреннего двора. Большую часть этого двора занимал декоративный пруд, в котором среди листьев кувшинах загорали несколько водяных черепах. А на дороге у Ринсвинда стояли два очень удивленных волшебника, облаченных в характерные сине черные мантии высококвалифицированных гидрофобов. Один из них, самый сообразительный, поднял руку и начал произносить первые слова заклинания. Рядом с Ринсвиндом раздался короткий резкий звук. Два цветок плюнул. Гидрофоб заорал и уронил руку, словно его ужалили. Другой, отвращатель, даже шевельнуться не успел, как Ринсвинт набросился на него, бешено размахивая кулаками. Один неуклюжий удар, в который волшебник вложил весь вес своего ужаса, и гидрофоб перелетел через ограду балкона, шлепнувшись в пруд, который сотворил очень странную вещь. Вся вода с чмоканьем отхлынула в стороны, словно в нее уронили огромный невидимый шар. Гидрофоб, вереща, повис в собственном отвращательном поле. Два Цветок изумленно взирал на эту картину, пока Ринсвинт не схватил его за плечо и не ткнул носом в заманчивую темноту коридора. Они торопливо юркнули туда, оставив второго гидрофоба кататься по полу и хвататься за влажную руку. В течение некоторого времени у них за спинами раздавались крики. Но потом приятели шмыгнули в какой-то поперечный коридор, пробежали через еще один двор, и вскоре звуки погони остались далеко позади. Наконец, Ринсвинт выбрал безопасную, по его мнению, дверь. Заглянул в нее, обнаружил, что комната пуста, тащил два цветка внутрь, захлопнул дверь у него за спиной и привалился к ней с жутким сипением, втягивая в себя воздух. «Мы безнадежно заблудились» и дворец, в котором мы плутали, расположен на острове, с которого мы вряд ли выберемся, — кое-как выговорил волшебник. Более того, мы... «Эй — Эй! — воскликнул он, когда вид содержимого комнаты впитался в его расстроенные зрительные нервы. Два цветок уже смотрел на стены, не отрывая глаз. Странность помещения заключалась в том, что оно содержало в себе... Всю Вселенную.